Глава 9 Толкаемся в толпе, не отрываясь и покуда вдруг о дружке. Да на Людёв смотрим и себя показываем. По малолетству и безденежью больше-то мы здесь и не можем ничего. Только что поглазить. «Гля!» – заорал над духом Дрын восторженно. «Солдатинков на санях сидит! Ей-ей он, чтоб мне провалиться!» «Да никак сыркой с Соболевой!» «Она ж его отшивала! А тут гля! В санях!» «Одного живем!» — заорал солдатинка в слепо украшенных саней, надсаживая глотку. Морда краснющая от мороза и вина. Сам доволен и счастлив. Как же, перед обществом показался. Да с такой девахою. Не нищий стал быть. Мужчина. Да и намерения самые серьезные. В сане, кольдев девка села, то все. Сватов ждать. Ну а как иначе-то? Не гулящая жена... «Эх, ма!» — выдохнул жарко пономарёнок. «Нам бы хоть в складчину разок прокатиться-то!» Завздыхали. «В складчину даже то разве что у всей нашей компании столько денег-то найдётся. Так все не поместимся-то. Почти полторы дюжины нас в компании. И ни одни сани такую толпу не вместят. Конку разве что нанимать?» Сани нанять на Масленицу никак не меньше, чем руб с полтиной в час. А то и до 5 рублёв быват. Но это... Ого! Всем саням сани должны быть. И лошади чуть не по 100 рублёв в цену. Цокает языком пономарёнок, провожая жадным взглядом проехавшую тройку. А лошадь какие? Никак не меньше двух рублёв. Солдатёнок заплатил. «О, зарабатывают-то!» — восхитился Ванька Лешаков, морща лоб и складывая пальцы. «Это за день никак не меньше 16 рублев! Живут же!» «Живут!» — соглашаюсь с ним. «Глянь-ка! На волосок же разъехались, а? Вот кучера-то какие! Мастера!» Сдымая копытами снежную пыль, мчатся мимо гуляющей публики тройки лошадей, проезжая иногда на волосок не только друг о дружки, но и от людёв. Жутко и весело. Снег на лицах и одёжке. А визгу-то... Девки с бабами визжат. Ну да известно. Нравится им это. В охотку-то оно чего и не погласить-то. А бывает, что и мужики от неожиданности... Вельнет, кто из кучаров с санями нарочитая. И, ух, прыгает в сторонку человек, ругается, весело. Ну и задевает, когда... Так на той и масленица. Что за праздник такой, когда покалеченных нет? То-то. Айда на горы, говорю дружкам. Здесь ему только смотреть могем, слюни пускающие. А там и сами повеселимся. Ай-ай-да! Соглашается Пономаренок за всю честную компанию «Ничего себе!» Задирая голову так, что мало шапка с головы не сваливается. «Экая громадина!» «Балаганщики в этом году поленились, а?» Ванька нарочно хмурит брови, но, вижу, врет. «Москвичи они такие, любят прихвостнуть Все-то у них самое-самое. Ты сам меньше был в те года а не балаганы больше. И то...» Смеется Ванька беззлобно. «Погуляем сперва?» Спрашивает дрын. «Иль сразу полезем?» «Сразу!» «У меня аж на зуде. Так с горки скатнуться хочется. Высоченная!» «У нас в деревне, чтоб построить таку, всему люду работать надо неделю без продаха. Больше пяти сажен высотой, да где-то на полста в длину вытянулся». «Ух, и разогнаться-то можно!» И вторая напротив. Чтобы когда съехал, так сразу ко второй сзаду подъехал. И круголя давать не нужно, значится. Сразу наверх заходить можно. Постояли в очереди со всеми. Чуть не единственное время в году, когда господа не чинятся, все заровню идут. Она даже гимназисты фирменных шланельках не пытаются вперед пройти. А уж они задаваки известные. Любят нас вверх задирать. Хотя и я б, наверное, задирал бы, если бы родители из богатых до благородных были. Сытые, одетые, выученные. Эх... Пока думалось о всяком разном, нам уж наверх подниматься нужно. Ступени дощатые, перельцы резные по сторонам. Богато. Чистый терем ледяной. Даже башенки изо льда с зубцами есть. Крепость... Наверх, когда заползли, меня аж накачнуло. По градку вцепился. Высотиша. Тот, кто внутри проснулся, прям вот кстати. А не как обычно. И опять картинка. Будто откуда-то сверху на землю гляжу. И высота больше, чем самой высоченной колокольни. А потом тот, кто внутри прыгает. И весело ему. Падает. А потом раз. И летит по небу. Перышко. Первый раз, как съехали, я и не запомнил почти. Тот, кто внутри, за меня скатился. А потом мы и не что сам. Весело. Своих-то салазок у меня нет, но ну так я не один такой. Вдвоем, но ну и тише веселей. Ух, каждый дух захватывает, пока вниз летишь. Друг в дружку вцепляемся и орем дурниной. А еще бесплатно. Оно и по-всякому бывает. Когда сами жители строят, так свои бесплатно скатываются. Чужие шалишь, плати. У нас балаганщики расстарались, они свое иначе отобьют. «Идите отседова господин хороший», — уговаривает тоскливо пожилой городовой подвыпившего господина в богатой шубе. «Законом запрещено-то выпившим на высоту лазать». Выпил, коли так понизу ходи. А я желаю, — хорохорится господин, размахивает ростью Важнющий, небось. Шуба-то бобровая, не абы что. Тысячная. Ян из господ, — с тоскливой неприязнью сказал Дрын. Уговаривают. Был бы из простых, так в морду только ткнул бы. Отца вот так в морду ткнули, да и затыкали опослед сапогами. А он просто мимо шел, пошатываясь. Домой, а не вот так вот, обществу мешаючи. Дернув плечами, он замолк. Что праздник-то портить? вестима есть господа и есть простой люд. И в законах то прописано, что по-разному всех судят, и наказание разное за одно и то же отвешивают. Так было и так завсегда будет». «Не так!» — ворохнулся тот, кто внутри. «Не так будет!» «Идите уж!» — вмешалась оточивая виды барышня. «Бледная такая физия и противная, будто уксус за место чая и кваса пьет!» «Не стоит показывать плебсу дурной пример!» И очечками на цепочке так «зрк-зрк!» «И то правда!» — господин аж «Прошу прощения, сударыня!» Поклонился барышне почтительно и ушел, пошатываясь. Прям сквозь толпу. И попробую не раступись. Я тут за углом подожду. Останавливаясь, не идючи во двор. Затащите салазки-то да и назад. Хозяева-то, небось, не дома сидят в масленице-то, удивился дрын. Да ну, дергаю плечом. Не хочется пояснять, что аж с души воротит, когда к хозяевам возвращаюсь. Баба и воина попервой измывалась надо мной, а мастер сквозь глядел, не незамечаючи. А теперь речи вовсе настарпалила. Проклевала темечко то Зверем теперь глядит. И все не угодишь ты ему. Хучи нету их сейчас дома-то, а все едино. Тошнотики горло подкатывают. Даже во двор заходить не хочется Мы мигом, жди! И правда, дружки мои быстро обернулись. На реке нас уже ждали мужики. «И где ходите-то?» — заворчали мужики. никак других застрельщиков искать нужно в другом разе!» «Уже!» — отвечаю за нас дрыном разминаясь. «Не те нынче бойцы!» — слышу краем уха ворчание одного из стариков-зрителей. «Не те! Вот раньше-то лет 30 еще назад по 2000 с каждой страной собирался здесь. А теперь что?» Тьфу! Полиция им запретила. Боятся они полицию-то. Три-четыре сотни бойцов. Да разве это много? Вторил старику не менее давний знакомец. Да и те через час разбегаются. Да и те... Да и те через час разбегаются. Мы, бывалча, не останавливались до самой слободы чужой. А то и заскакивали, захихикал первый. Помнишь? Как не помнить-то? Как дело начало подходить к сумеркам, так и вышли на лед. дразница сперва, как положено. Тот, кто внутри много обидных дразнилок, знает. Но я с попсту не люблю. Помалкиваю. Рукавицы стряхнул с ладоней. Похлопал одна об одну. Без свинчатки, значит. Руки показал. А было уже. Подрался ради знакомства с мальчишками соседскими. Когда к хозяину попал. Так они попервой обижались их. Дескать, свинчатку прячу, а то сам худой, а бью, ну, чисто лошадь копытом. Супротивники уж знают, только лаются неуверенно, опасаются значиться. Но вот завелась гармония, и заорали частушки. «Мы не свататься приехали и не девок выбирать, мы приехали подраться и с пистолей пострелять!» «Снег утоптанный, хорошо!» Выставив левую руку, иду шибко навстречу противнику. А тот уже бежит на меня. Кулак правый назад заведен, рот разъявлен. На! Только зубы клацнули. Да жопа, снег охлаждать принялся. Дрын со своим сцепился, охаживает друг дружку. Тьфу ты, забыл уже, чему учил я его. Как был балбес, так и остался. Горячий чисто самовар. А нельзя помогать-то. Сам на сам драчки-то. Так уговорено. «Ну, кто еще смелый?» Подзуживаю супротивников. «Я тебя...» Начал долговязый Санька Фролова, Захмахиваясь из-за плеча. «А я что, ждать буду?» Прыгнул вперед, да сразу вниз ушел, Уклоняясь. И кулаком в пузень. Прямо в душу. Закашлялся только, руки к пузу прижал. Она еще под чапельнику. Только юшка брызнула. «Сидит!» «Стою, значит, со, скучаю. Годки мои при все, руками махают, а я как столб. Нельзя помогать-то. Эх, ма. сашка Сашка-дрын наконец со своим разобрался. «Ну, оно и вовремя. Топереча ребят постарше черед. Я с ними просился-то, а не пустили. Говорят, не положено». «В другой раз и не зовите», — говорю недовольно атаману, вернувшись назад. «Что за драка такая?» Сунешь раз в морду, и закончился. пролетела над толпой. Насмешил мужиков, значится. Закончились? Икал со смеху пожилой лавочник, утирая слезы. Ишь какой! Ну, так я только раз задорился, дяденька, а не все. Жопкой снег топить. А мне что теперь? Только завелось-то, кулачки ты чешутся. ха Хлопая по плечам, нас отвели на самые лучшие места. Хорошо, драчку-то начали значиться. А потом еще и народ взвеселили. Ух, какие они задорные-то на выскакивали. Посадим бурсаков, снег жопами топить! заорал кто-то из взрослых. Ура! Приплясывая на месте, слежу за боем, глаз не отрывая. Ух, здорово! Стеношников на каждой стороне больше, чем народу у нас в деревне-то. «Да все мужики здоровые, злые!» «Под микитки ему!» Ору долговязому Саньке Фролову, сцепившемуся с супротивником. «Да! Слева! Слева заходи!» Надрывается дрын, размахивая руками. «Да куда ты прешь, дурень?» нарались в сласть. И уж собирались по домам, но тот купец остановил, гривенек дал. «Повеселил ты меня, малой! Жопкой снег-то!» — Ишь ты! Спасибо, дяденька! — Ступай! — весело отмахнулся тот, обдав запахом блинов и вина. — Погуляй на все! гривенник Гривенек-то оно вроде и немного на всю нашу компанию-то. Ан и другие нашлися, кто нас запомнил, а меня особливо. — Ух, и наелись наелися тогда! Кто блином угостит, кто сбитнем. — А пряников... Чуть пузо не лопнуло, аж надышать тяжко. И денежки не но те мы честно с дрыном пополам поделили. Остальные отказались. Не нами заработано, не нам и тратить. Важно, как взрослый, сказал Пономаренок. От блинов-то, особливо, когда торговцы угощают, не откажемся. Так, парни? Вот. А денежку-то попрячьте. Мы опосля, когда уже по домам собирались, денежку посчитали-то. 2 рубля тридцать восемь копеек. Деньжищ-то какие! На каждого поруб 69 Годки наши за такие деньги по две недели на фабриках не разгибаете. А тут просто двум мордам носовал на тебе. Помер Степка-то. Расчесывая волосы, негромко сказала мать Аксиньи кивнув головой на свою постель. Мальчик съехал с ситцевых линялых подушек на войлок и лежал там. Рубашонка съехала к шее, обнажив выпуклый синеватый живот, покрытый язвами. Голова чуть набок, ручки почему-то подложены под выгнутую поясницу. Запечалившись, Аксинья потрогала было закрытые уже глаза умершего и обтерла пальца подол. Отмучился, пробормотала она. Царствие небесное. Гнетка запрячь надоть. Акстись, нахмурился Иван Карпыч, не вставая с лавки. Мало что не на вожах с тропилом подвязанной стоит. Так оттащим. На салазках. Чуть погодя, покурив, он принес из сеней белый гробик, струганный еще с вечера. В церкву-то Рыбея попросила мать. неча чай!» Озлившись, Иван Карпыч потушил цигарку о мозолистую ладонь. Чай нагрешить не успел. Сюда поп не поедет, а подряжать кого лошадь гонять, так чем платить? Вместе и ляжем. С бабкой вместе и прикопаем. На кладбище Иван Карпыч долго долбил мерзлую землю. И, разрыв могилы матери, сызнова сел курить, не вылезая. Стоя на подгнивших досках, он задевал иногда плечом края ямы, и комьи земли сыпались вниз. «Давай!» Опустив маленький гробик, он мотнул головой и тяжело выкракался из могилы. С Сапогами и лопатой он принялся толкать землю вниз, и яма быстро заполнилась. «Ну вот», — сказал он задумчиво, — «теперь до весны». «Весной придем, подправим, коль живы еще будем».